Глава 13. «Выходит, ты в одиночку размазал весь отряд персов?» Не мог поверить мне Москаленко, который сейчас осматривал Мамонта. «Выходит, что так». Я не стал этого отрицать. «Это, конечно, уровень. Но как бы они мстить не пришли?» Я хмыкнул. «Конечно, не придут. Я нанес им достаточный урон, в том числе и репутационный» обломав многие планы. А когда рушатся планы, то им на смену приходит злость. А она, как правило, не лучший советник. «Чтобы умереть смертью идиотов», — уточнил у меня Москаленко, саркастически улыбаясь. Я опять хмыкнул. «Умрут, но не идиотов». Боюсь это говорить и признавать, но идиотом в этом случае выступает империя. Она допустила все, что здесь происходит, да и не только здесь. Знаешь, если ты заявляешь о себе как о колоссе, То позаботься, чтобы коленки не дрожали, а то тебя очень многие будут пробовать на зубок. А еще персы в какой-то мере даже нравятся мне. Они сражаются за идею, в которую верят всем сердцем. Идея, конечно, глупая, но их вера искренняя. Маскалинка задумался, а я пошел отогреваться. По дороге снял свой доспех. Слишком много он начал жрать. После того, как персы и драконы были разбиты, то эфир у них был полностью засорен. Никто ничего не понимал, кроме того, что пропало пять джавиданов. И это была засада. Быстро же до них дошло. По всем подслушанным разговорам я смог понять, что в ближайшее время опасаться мне нечего. Они там сейчас пытаются понять, что произошло. Причем крупные силы союзников или просто грамотная засада, под которую их подставили. А поэтому я решил поспать два часика, чтобы хоть немного набраться сил, не забыв закинуть в рот целую жменю жалеек. Так сказать, я сплю, а они пусть работают. Снился мне дом. Но не тот дом, в котором мои жены. И даже не крепость охотников. Нет. Мне снился мой самый первый дом. Редко мне такие сны снятся. Зачастую я могу себя в них осознавать и помнить все до малейших частиц, даже после пробуждения. Сейчас все было немного иначе. Я был маленьким ребенком, которого отец тащил за руку к трону. Я пытался сопротивляться, но тело не слушалось меня. Казалось, что сила отца безгранична, а я лишь маленькая песчинка по сравнению с ним. «Смотри, ублюдок! Смотри на то, что никогда не будет твоим! Ты этого хотел? Ты трон хотел! Мой трон!» — орал он, при этом таская меня за руку, как тряпичную куклу. А когда перестал орать, то швырнул меня на трон с такой силой, что я больно ударился об него. В моей груди стала зарождаться злость. «Отец!» так как ты только посмел появиться в моих снах. «Ты тот, кто меня опозорил! Ты тот, кто сбежал! Ты!» Заткнулся он и резко вытащил из-за спины дубинку с гвоздями, который так любил бить рабов. «Сейчас я тебе пока...» А вот договорить он уже не успел. Это меня достало, и смотреть дальше такой сон я не собирался. В один момент на троне засияло синее солнце, которое озарилось тронную залу и заставило отца зарать от боли. А когда сияние прошло, и он поднял свою голову на меня, то обнаружил там не маленького ребенка, а Сандра. «Хватит с меня этого бреда!» — крикнул я в пространство и выпустил еще немного своей силы. Все пространство стало дрожать, а через несколько секунд вовсе пропало, а я осознал себя лежащим на кровати. «Пф, Еще всякая хрень будет сниться!» — мыкнул я, поднимаясь на ноги и взглянув на часы. «Всего два часа поспал. Хотелось бы побольше». Дожился. Великому Сандру начали сниться такие убогие кошмары. Раньше я видел, как весь мой орден живьем поедали разные твари или как горит первая крепость всех охотников. Но, пожалуй, самый страшный сон был тот, когда я увидел, как раскалывается священная плита Кодекса, та, на которой были высечены заповеди, которых мы придерживались. Никто не знает, из какого материала сделана эта плита, но все знали, что ее невозможно уничтожить или даже сдвинуть с места. А если так случится, что она треснет, то это будет означать, что кодекс спал. Сегодня же был такой дешевый и беспонтовый сон ужасов, аж стыдно. Ладно, пора подниматься и что-то делать. Первым делом умылся и пошел перекусить сухпайком в своем кабинете. А пока принимал пищу, то смотрел доклад от шнырки. Все люди на своих местах и тоже занимаются тем, что едят. Бух и Бурб нашли где-то снежную ящерицу, и сейчас ее поджаривают на сделанном на быструю руку мангале. «Хоть нормально пожрут», — с улыбкой подумал я, понимая, что буря не заканчивается, и помощи вместе с едой нам в ближайшее время вряд ли стоит ждать. А самое обидное, что буря разгулялась больше в той стороне, где находится аэродром «Дружба» и крепость Северян. Блин, ведь была большая надежда получить еду, не другие радости пораньше. «Ну как вы тут?» — Подошел я к своим гвардейцам и присел рядом. Они уважительно окинули меня взглядом и, подвинувшись, дали больше места на лавочках. «Все хорошо, Александр», — старший из них кивнул мне. «Голодно и холодно, но мы не жалуемся». «С холодом, конечно, проблема», — согласился я с ними. «Без нормального артефакта на заряженного топлива всю эту базу не прогреть. Моих слаймов оказалось слишком мало, и проблема в том, что если увеличить их число, то, скорее всего, вся система отопления просто поплавится». Вот нахрена хрена было придумывать базу, которая тупо использует такое редкое и дорогое топливо. Можно слить с транспорта, но тогда можем тут застрять навсегда, что не есть хорошо. «А как продвигается работа с мамонтом?» — еще решил поинтересоваться. «С ним все в порядке», — это уже другое мне отвечает. «Половину разобрали и упаковали». «Отлично. Тогда, пожалуй, мне стоит пойти и найти еду и топливо, пока вы здесь окончательно не околели На этих словах я поднялся и пошел в сторону выхода на улицу. Насчет мамонта я принял решение разобрать его полностью и запаковать в транспорт, который доставил нас сюда, а затем попытаться вывезти его через портал. Вот с порталом тут все сложнее, чем кажется. У меня есть подозрение, что им владеет Северное Королевство, но это вроде как секрет. С другой стороны, это могут быть лишь мои догадки. Уж очень похоже, что та экскурсия за нужными мне душами, что провел для меня король Улллих, была как раз в арктическом эпицентре. Но вот подпустят ли они меня к своей транспортной системе? Думаю, да. Что потребует взамен? Не знаю и знать не хочу. А вот останется ли со мной мамонт после того, как попадет к ним? Тоже сомневаюсь. Такую технику не оставляют даже друзьям. В общем, я задумался и нашел выход. А выход просто до безумия. В то же время это и есть безумие. Вышел и взобрался на стену, а затем стал призывать маленького дракониса. Это такой дракон. Глупый, но для моих целей вполне подходящий, который доставит меня туда, куда надо. Вначале была иллюзия, а затем воплощение. «Бру!» — взревел этот тормоз. «Тихо ты!» — плекнул на него. «Ты хочешь всех тут собрать? У нас тайная операция!» Драконец попытался что-то мне сказать, но промазал, и его дыхание стужи ушло в сторону от меня. Еще бы не промазать. Я же влупил ему по черепушке в тот момент, когда он задумал это сделать и сбил прицел, так сказать. После этого тварюга успокоилась и встала на задние лапы, как я его и просил. Я спокойно смог подойти к её животу, и отодвинул второй слой кожи и брони, залез внутрь. «Да-да, этот драконец имел теплую полость» поскольку они проживают в самых холодных местах и их потомство при рождении не очень приспособлено к таким температурам, то эти ящеры-переростки эволюционировали. Хотя у нас говорили, что это какой-то маг-химеролог, любитель снежных дракониц пожалел их и нахимичил такого, чтобы повысить рождаемость. Конечно, намерение благое, но оно привело к тому, что их популяция стала настолько большой, что люди этому не обрадовались. Ведь драконисы хоть и глупые существа, но жрать себе подобных не будут, а вот людей очень даже не против. В общем, умастился поудобнее, благо там не было слизи и прочих противных вещей, и отдал мысленный приказ лететь. Но как отдал? Попросил шнырку указать дорогу, ведь он знает, куда нам нужно попасть. Затем было примерно полчаса полета, и то могли бы побыстрее, если бы на нас не напали воздушные твари. Теперь они ледяные статуи, валяющиеся в снегах. Не любит драконец, когда на него нападают. Временами во время полета я даже выглядывал посмотреть, где мы находимся, но разглядеть ничего не мог. Буря была конкретная, а мы летели в самый ее эпицентр, но ну, практически в самый. А что поделать, если крепость стояла именно там крепость охотников. Когда драконец приземлился в снег, я даже не понял, что произошло. Ведь я говорил, доставить меня до самой крепости. Оказалось. Он выполнил все, как ей просил. Крепость была полностью спрятана в снегах и льдах, и за годы простоя бросла толстой и ледяной коркой. Неприятно, но, с другой стороны, может, это еще одна причина, почему ее не прибрали к рукам. Ну что я могу дальше сказать? Вызвал огненных слаймов и саламандр, которые жили очень недолго, но это было до тех пор, пока они не сумели пробить нормальный туннель вниз. Ушло на это все у меня около двух часов. И это на то, чтобы реально добраться только до внутреннего двора, который также был под толстой коркой льда. Оказавшись там, я наконец-то смог выдохнуть и сесть в позу лотоса. Заблаговременно отогнал драконица, чтобы он не попал под удар. Шнырька сразу спрятался, а я начал медитировать. Сегодня я решил поработать ударником. Долго объяснять, проще показать. А потому, достаточно напитав правую руку энергией души, а левую энергией ветра, Я их соединил. Я никогда не был умелым воздушником и с техниками их не дружил, но уничтожать — это не строить. Взрыв получился такой силы, что время словно замедлилось. В один момент я, подняв голову, увидел, как снежный наст в перемешку со льдом огромными утрамбованными валунами стал сперва трескаться, а затем разлетаться во все стороны. Ну вот, от снега я расчистил, остался лед. Это я уже сказал, пораженно глядя на ту самую крепость, которую мне показала императрица. Вот только в душе я ощущал легкую грусть. Это все таки не та, из которой я отправлялся на последнее свое задание. Постройки, как две капли воды, похожи, но крепость не та. Та крепость меня помнила, это нет. А розовая башня, что показалась мне на картинке, была похожей иллюзией или игрой света. Жаль. В моей груди легонько защемило. Была надежда снова увидеть братьев, но не все так плохо. Раз постройка такая же, то я, кажется, знаю, где находится то, что мне нужно. А нужна мне была зала, где может быть портальная арка. Осталось только добраться до нее. «Шандар!» — появился на моем плече Шнырка. «Смотри!» — Мелкий говорил осторожно и шепотом, словно боялся шуметь. «Неужели ты испугался?» — усмехнулся я. Что же могло напугать такого великого и непобедимого теневого воина? Когда он мне показал одно из помещений, я понял, что могло. Как всегда, не бывает все так просто. Сектор ответственности Северного Королевства, Арктика. Хельга психовала. Очень сильно психовала и постоянно подгоняла своих людей. Она единолично приняла решение прибыть на помощь к Александру И всю дорогу последними словами не матеря Ольгу, которая мало того, что натворила дел, так еще и оставила его там одного. Пока они были в дороге, то смогла связаться с дружбой. Ольга и правда прибыла, а затем сразу же улетела. Идиотка. Она улетела со всеми своими людьми, а могла бы оставить хоть двоих своих карманных абсолютов, чтобы они пошли на помощь. Нет. Ольга, конечно, сильна, но идиотка. Не нужно быть с ней осторожнее, для себя решила Хельга. Как говорит ее отец, страшнее труса может быть только напуганный трус. А раз она сбежала, поджав хвост, то она пугана. Так Хельга решила для себя. Конечно, зная Сашу, можно предположить, что он сам ее отправил. Но будь она на месте Ольги, то нашла бы выход, чтобы остаться. На крайний случай, сама бы ушла за подмогой, оставив всех своих людей. — Госпожа, еще один снежный барс сломался, — сообщил ей гвардеец. — Какие будут распоряжения? Хельга недовольно поджала губы. Она так спешила и так материла Ольгу, а вот сама не может вовремя прийти на помощь Саше. Здесь не так радостно в этих местах, как он может подумать изначально. А остаться на базе без топлива и еды — это сродни смерти. Доказано, что в этой аномальной зоне еда усваивается в пять раз быстрее организмом, а потому её нужно много, но не в этом главная проблема. Без топлива, причем специального, здесь можно замерзнуть. Даже Абсолют долго не продержится в своих доспехах и щитах. Поэтому Хельга взяла много груза, и все это в летающей машины не поместилось бы ни при каком раскладе. Пришлось воспользоваться наземной техникой с ее небольшой скоростью. «Останавливаемся, «Останавливаемся», — отдала нехотя неприятный приказ Хельга. Пусть она и хотела помочь, но буря становилась только сильнее, а у них уже шесть машин вышли из строя. «Слушаюсь». «Становимся в защитный круг и пережидаем бурю». «Таким образом они уменьшат порывы ветра, которые могут даже боевую технику сломать». «Самый уязвимый транспорт ставим в центр». «На еще...» — сделала она паузу. «Подготовьте для меня мой личный вездеход с прицепом завис «Э -э, берсерк-гвардеец. «Боюсь, это...» — подбирал он слова. Кирга знала, что он скажет, а потому начала первый. «Я приказываю тебе, как твоя будущая королева» и вся ответственность лежит только на мне. Если ты ослушаешься моего приказа, то я считаю это изменой интересам нашей стороны, — сурово сказала она, не оставив мужчине никакого выбора. — Хорошо, — кивнул он. — Ну тогда я поеду с вами. Хароль был абсолютом и не мог отпустить ее одну, хоть и очень рисковал своей жизнью. Но лучше смерть, чем отпустить ее одну. — Выдвигаемся через пять минут. Ехать было недалеко, но мужчине было немного сложнее, чем Хельге. Ей помогал дар, но все равно спокойной и мягкой эту поездку не назовешь. А еще они ехали на своих снегоходах с грузом, который постоянно норовил свалиться. Пока она двигалась вперед, в голове у нее крутились страшные картинки картинки того, как она не успевает. Каждая новая сцена была хуже предыдущей. В одном сценарии он замерз, в другом на них напали твари, а их системы защиты не функционировали а без них, пожалуй, даже Северного Королевства надолго не хватит. Здесь каждая вторая тварь может спокойно сожрать истребителя первого ранга, а каждая десятая — даже Абсолюта. Потому так много денег тратится на артефактные боеприпасы и разрабатывается специальная техника. Когда она уже увидела сквозь метели чертания форта, то ее ледяное сердце ушло в пятки. С форта валил густой дым, и его было много. «Харальд, мы не успели!» в сердцах выкрикнула она. Мужчина лишь кивнул. Ему было тяжело говорить. Он вообще не понимал, как в такой обстановке в форпосте вообще кто-то может выжить. Кельга уже не слушала голос разума и не проверяла дорогу перед собой своими способностями. Она на полную вжала рычаг газа и мчалась в форпост. Была надежда, что раз Александр так силен, то еще жив. А может, она подоспеет именно в тот момент, когда ему нужна будет помощь и спасет его, и тогда... Мысли о свадьбе и прочем девушка сразу отогнала прочь, так как не время. Но они снова начали вырываться наружу, — говорила ей мать. «Если есть что сказать, то говори сразу. Сколько всего она не успела ему еще поведать?» «Задолбала буря!» — в ярости выкрикнула она после того, как слезы на ее глазах стали застывать. Ее крик был приправлен силой, до да такой сильной, что от ее тела в сторону разошлась волна, и на метров семьсот буря прекратилась. Фу, стух!» — вздохнул полной грудью Харальд. Правда, техника быстро рассеялась, и буря снова взяла свое, но Харальд не жаловался. Теперь у него был шанс дойти до конца. А еще сегодня он осознал, что не любит больше холода. Ему бы куда-то в теплые края на недельку погреть кости. До форпоста остались последние метры. Хельга увидела своими глазами, в каком печальном состоянии находится он. Сразу подумала, что он в осаде. Как минимум уже месяц. Но врата были закрыты. На дым валит трубой. Девушка слезла со своего внедорожника и стала со всей силы лупить по воротам. Крепкие зараза!» «Значит, враг проник не через врата», — подумала она и уже хотела пойти поискать, как зайти внутрь, когда они со скрипом вдруг стали открываться. То, что она увидела, навсегда отпечаталось в её памяти. В шортах и фартуком на голое тело перед ней стоял Саша. Ее взгляд зацепился за то, что было у него в руке. А это были шампура, на которых нанизаны аппетитные кусочки мяса. Херга приподнял он одну бровь. «Вижу, ты получила мое послание, только задержалась на два дня». «Проходи!» — махнул он ей рукой и впустил в форт, посреди которого сейчас был горячий источник. В нем плавали люди... А вокруг стояли монструозные печки, что согревали воздух в районе этого тридцатиметрового пятачка. Ой, Хельга! воскликнула Катя. Я так рада тебя видеть! Подбежала и обняла ее. Ты как раз вовремя. У нас сейчас мясо в тандыре будет готово. В этот день психика Хельги была сломана в очередной раз. Нассандр очень надеялся, чтобы она не заметила трех огненных элементалей под землей, что сейчас питает источник и печи которые на быструю руку за один день разработали его конструкторы, пока он был дома.